Глава 26. Вампирские интриги Я будто нырнул во тьму, прыгнув с высокого утеса, а теперь, орудуя семи конечностями, выплывал к далекому пятну света. Шум в ушах, которым лишь изредка звучали отголоски бушующего демона и хныкающего полуэльфа, постепенно рассеивался, а ко мне возвращались ощущения из реального мира. — Да что ты с ним возишься? «Это же сраный эльф!» Донеслось до меня сквозь пустоту. «Он только наполовину сраный эльф!» Поправил его второй голос. «Да хоть на треть! На консте сдался!» «Тащить его еще куда-то!» Попрошал первый. «Ты ни хрена не видел! Вот и помолчал бы лучше!» Ответил второй. «Так расскажи, чего я там не видел!» «Этот сраный полуэльф!» Размазал тонким слоем семерых сраных вампиров по сраной арене. Тех самых сраных вампиров, которые, черти что, творят в сраных домах, прорычал второй с явной угрозой. Да ладно, ладно, что ты так завелся. Полезный полуэльф, тачим его дальше, капитулировал первый, однако второй голос не унимался. А твою бесполезную задницу неблагодарная ты жаба! Марика вытащила из детдома и не задумалась, что ты за Эрк. и на кой черт кому-то нужен, так что заткнись и тащи парнем молча. — Да хорошо, хорошо, я ж тащу, — спросить уже нельзя, — буркнул первый. «А — А Марика-то где? Последовала недолгая пауза, затем второй ответил. — Надорвалась она. Тяжело ей таскать своей способностью таких, как он. Второй сделал паузу. Скорее всего, кивнул на меня. До этого она лишь раз кого-то так же спасала, но ты и сам знаешь кого. А если бы могла сама утащить парня, то тебя бы обормота не попросила. Я начал приходить в себя. Меня и правда куда-то тащили. Я принялся сопротивляться, пытаясь вырваться из хрен знает из чего. Я кое-как смог оглядеться и обнаружил, что меня тащили на старом драном одеяле. «Ну да, чего я ожидал, перину Матрика, «Смотри-ка, он дергается!» Вдруг воскликнул второй. А я тут же почувствовал, как опора подо мной пропала. «Ты зачем отпустил?» тряхнул первый. Я как раз больно ударился о твердой пол локтем. «Да испугался я!» Принялся оправдаться второй. «Чего ты испугался? Что он тебя укусит?» «Да мало ли чего от него ожидать. Ты же сам говоришь, что он вампиров размазал. Я поднялся на четвереньки, а потом попытался выпрямиться. Задача, прямо скажем сказать, непростая оказалась, но я справился. «Где я?» — прохрипел я, удивившись звучанием своего голоса. Я наконец смог нормально смотреться, пошатываясь, я стоял посреди узкой улочки. А напротив меня стоял эрка-человек, причем оба явно были напуганы. «Я спрашиваю, где я?» «Вот». «Здесь, в переулке?» — нашелся Эрк. «Ваш уж!» — я едва поборол с гнева. «Давно его ключки». «Да минут пять!» — ответил человеческий паренек. «А Луиза где?» — спросил я. «Какая еще Луиза?» — спросил Эрк. «Если ты про ту, что тебя вытащила, так она Марика...» «Девушка, Ирчиха, молодая, она там кровью истекала!» Я посмотрел на парня. Он, судя по всему, видел мою драку с вампирами. Мог и Луизу наметить. «Не видела я никакой Ирчихи. Марька сказала тебя вытащить», — ответил парень. «Вот черт! А далеко мы от того места, ну, где куполы купол и арки. в Голове все еще мутилось, но я уже куда увереннее стоял на ногах. Хоть мысли путались. — Нет, — нахмурился парень. — Марика сказала донести, то есть доставить тебя к нам на базу. Ну, где мы живем? Так пошли. Парень шагнул было ко мне, но я отступил на шаг, машинально нащупывая молоток. — Куда идти? — Чтобы обратно вернуться, — спросил я. — Опасно там. Марика спасла тебя, а ты обратно хочешь, — Набучился парень. — Не того она спасла. Там Луиза загибается. Побормотал я. — Не знаю никакой Луизы, — хмыкнул Эрк. — Уверена, она тебя тоже не знает, но от этого не легче. Где купол? Где то здание? — Слушай, Марика с жизнью рисковала. Она тебя прямо из купола вытащила, а я знаю, как ей это тяжело дается, — сменил тактику парень. — Я ее потом отпоблагодарю, буркнул я. — Так откуда вы меня тащите? Покажите место. — Да что с ним разговаривать? — спросил Друхер, оглядев мою тощую, шатающуюся фигуру. — Берем его и тащим. Он тут же заткнулся, встретившись со мной глазами. — Я спросил, откуда вы меня тащите? Я вытащил из-за пазухи молоток и, глядя из-под лоби, двинулся на парней. Призывать большой молот я не стал, побоялся, что могу снова отключиться. — Эй, остынь! У тебя здесь нет врагов! Серьезным тоном начал парень. Так хочешь сдохнуть? Вампиры будут рады тебя снова видеть. Я как-нибудь разберусь, парень махнул мне за спину. Туда. Дойдешь до главной дороги, поверни налево, а на первом перекрестке направо. Там будет Кэц. Кэц, не понял я. Ну, типа культурный центр. То здание, откуда тебя Марика вытащила, пояснил парень. А, ясно, кивнул я. И это. — Спасибо. Марики, привет передайте. Не дожидаясь ответа, я повернулся к ребятам спиной и поплелся по темному узкому проулку к тому месту, где виднелась, судя по всему, главная улица. — Ты что, придурок? — услышал я шипение за спиной. — Я ж тебе только что сказал, что он семерых вампиров в фарш превратил. Ты кого брать собрался? — Да он тущий совсем. Может, ты перепутал? Так он и не гантелями ведь дубасил, он же мах, хотя и голыми руками тоже. Голоса перешептывающихся ребят становились все тише. Похоже, они так и стояли, продолжая смотреть мне в спину. А я тем временем пытался вернуть полную власть над своими ногами. Не люблю это состояние, когда организм устраивает забастовку и совершенно отказывается сотрудничать. Я в любом случае докажу ему, кто здесь главный, но сам процесс борьбы... Заглавенство вызывает раздражение. Параллельно я разминал плечи и руки. Это Городской физкультурник. Ковылял и разминался. По идее, надо бы бежать, но это оказалось непростой задачей. Улицы по-прежнему были пустыми, однако теперь у меня не было вопросов из-за чего. Все местные сейчас находились в культурном центре. Те двое и правда смогли меня далеко утащить. До места я добирался минут десять хоть и торопился, как мог. Эх, надо было не самому топать, а тех доброходов заставить обратно меня донести. Пока ковылял, размышляла Луиза о том, как она выглядела тогда, а видок у нее был поистине жуткий. Я ведь помню, на что был похож после первой активации Берсерка и когда он забрал почти всю мою жизненную энергию. Это я так и не выглядел. Видимо, она отдала куда больше, чем могла. Не знаю, о чем она думала, но я запомнил и оценил. Я вообще редко забываю чужую доброту. Ее слишком мало в мире, а когда кто-то не из расчета, а по поведению необъяснимых мотивов, жертвует собой и выкладывается на полную, это явление редко и стоит дорогого. А еще чужая доброта — это нечто очень хрупкое, как побег цветочка. Чуть ветер дунет, и хан на цветку. Надо такое оберегать и охранять. В общем, я перед ней в долгу. А вспомнить, сколько смолы было на арене. Я точно из себя столько не выжил бы. Получается, я высасывал досуха ее. На половине пути я додумался позвать Бааленку, но та не откликалась. Надеюсь, с ней там все хорошо. Радовало, что хоть погода была солнечной. Если бы сейчас задувал ветер и пошел дождь, я бы точно посреди дороги прилег отдохнуть. Одной из самых непростых задач оказалось открыть тяжелую дверь. Раньше у меня это не вызывало серьезных затруднений, зато теперь это стало целой проблемой. Уцепившись за тяжелые ручки, я дернул всем телом, и когда та поддалась, едва не свалился на задницу. Кое-как поборов в дверь, я проник во внутренний зал. На этот раз атмосфера в несколько отличалась. Если в первое посещение, когда я заходил сюда в сопровождении Крама и Гроуфокса, до меня доносился неясный гул, то теперь в главном зале явно кто-то громко кричал. Причем так громко, что я даже различал отдельные фразы. Наконец, распахнув вторую дверь, я оказался знакомым уже месте. Конец, распахнув вторую дверь, Я оказался в знакомом уже месте. «Я требую отмены результатов!» Я узнал голос Фериора Кана и даже догадался, о чем он. Только вот мне сейчас не до него. Нужно найти Луизу. Попытался прикинуть, где она находилась, когда я видел ее в последний раз и принялся прорываться к тому месту через толпу эрков. Некоторые узнавали меня и молча расступались, ошалелых глядя вслед. Кто-то даже одобрительно кивал мне вслед, но я не обращал внимания. Я заметил, как один из зерков хотел хлопнуть меня по плечу, но его тут же одернул другой. «Вы много чего успели сегодня сказать, господин Фериор. Не усугубляйте ситуацию». Этот голос я не узнал, но мне показалось, что принадлежал он кому-то серьезному. А выглядывать говоривших невозможности и нежелания не было. Передо мной уже образовалась широкая просека. Некоторые эрки кричали мне что-то, но я их не слушал. Я прорвался к тому месту, где должна была быть Луиза. Я добрался до нужной точки, но эрчихи не было. Да и глупо было надеяться, ведь столько времени потерял. Я вдруг увидел того самого эрка, который звал на помощь, когда девушка упала и тут же бросилась к нему. — Где она? — спросил я, подскочив к эрку и схватив того за грудки. Чувствовал я себя, стал заметно лучше, но сил едва хватало, чтобы хоть как-то держаться на ногах. «Кто она?» — уставился на меня Шарашнер. «Ребята, да он не себе. Он явно меня узнал и, похоже, струхнул». Глаза Эрка испуганно расширились, он принялся озираться в надежде найти поддержку окружающих. Девушка, Эрчанка, стояла здесь, а потом упала без сознания. Ты же пятнадцать минут назад звал на помощь. — А, это? А, так ее к шаману отнесли. Успокоился Эрк. — Где шаман? — спросил я. — Да вон он, с упурями стоит, — ответил Эрк. — Я считаю, что это какое-то жульничество, — услышав голос Фериора. — Ваша гоблинская магия дала сбой. На ваших глазах произошла подмена, а вы сами и не поняли. Здесь на лицо провокация, а тот полуэльф — это либо демон, либо еще какая-то потусторонняя тварь, что вы спустили на моих коллег. Почему-то это высказывание меня задело. Мной снова стали овладевать злость. Я медленно обернулся и вдруг обнаружил, что эрки за моей спиной расступились, А сквозь толпу на меня в упор глядит Гроуфокс и довольно улыбается. «А вот и наш герой!» разгласил гроффкс его голос прокатился по залу оставляя после себя тишину он повернулся к Фериору и продолжил будь он даже призванным демоном все было по правилам вы ведь приняли вызов да и слово свое сказали причем перед уважаемыми господами слово вампира тем более вашего положения стоит слишком многого чтобы о нем так легко забыть, даже под властью эмоций. Или я не прав? Все вокруг смотрели только на меня. Кто-то с интересом, кто-то со страхом, кто-то с восторгом, а иные с ненавистью. Я же уставился прямо на фейерера и пытался побороть себе неожиданно всклыхнувшуюся ярость. «Жульничество!» — спросил я, даже не дившись тому, как хорошо слышен мой голос. Будто кто-то направил на меня микрофон. — Если у вас есть еще лишние вампиры, я готов повторно удовлетворить ваше недовольство. Я, конечно же, ни к чему подобному не был готов, но моя уверенность в том, что сейчас можно бальфовать, была железобетонной. — Думаю, в этом нет необходимости произнес высокий худощавый эрк. Худощавый эрк даже звучит, как оксимирон, однако он был высок и жилест, и, в общем, походил на обычного мужика, вот только торчащие клыки выдавали в нем потомка орков. Еще сбивалась толку массивная шкура, накинутая поверх черного строгого костюма. «Гоблинские купола правды и не допускает никакого жульничества», особенно если дело касается представителей высших рас. А вы, господин Кан, не хуже меня знаете, что не стоит осквернять сомнением традиции орков. То, что в поединок вмешался демон, объясняется довольно просто. По поводу исчезновения предположу, что у этого полуэльфа излишне тревожные друзья. Фериор, глядя на меня, сощурил глаза. Я чувствую, что он чего-то опасается, но чего? Он ведь совсем недавно напал на эльфийских гвардейцев. Что ему мешает просто наброситься на меня? Право, коллега, я понимаю ваши эмоции, заговорил Грофокс, его голос исказил нескрываемое самодовольство. Но спешу вас заверить, что этот полуэльф способен и на большие чудеса. Повторюсь, Состязание проводилось на справедливых условиях. Свидетели этому полный зал. Проигрывать всегда неприятно, а терять родных и подавно... — На этот раз вы зашли слишком далеко! Начал было Фериор, взглянув на оппонента, но продолжать отчего-то не стал. Он огляделся, будто только сейчас заметил толпу окружающую его. Вампиры еще перебросились пару фраз, а потом Грофокс, отвернувшись от собеседника, направился прямо ко мне. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как сильно Фериор был зол. Однако ему хватало выдержки и ума удержать себя в руках. Мне, если честно, даже показалось, что он готов был броситься на спину Гроуфокса или на меня, но вампир продолжал просто стоять. К своему удивлению, я заметил тот самый жилистый Р в костюме тоже, бросив пару слов Фериору, направился следом за Гроуфоксом. Интересно, нападет вампир или нет, но Фериор не двигался. Когда Гроуфоксу оставалось до меня метров пять, я услышал холодный голос Фериора. «Я вынужден покинуть данное мероприятие!» Вампир просто направился в сторону выхода. Все, кто был на его пути, раступились. Были и зазевавшиеся или борцы системы, но их будто сметало с пути упыря. Гроуфус обернулся в сторону удаляющегося оппонента, а затем, пожав плечами и самодовольно улыбнувшись, оказался рядом со мной. Признаюсь, ты меня удивил, Эльфин, дружелюбно скались, произнес Гроуфукс. Меня здесь вообще все удивляет. "Устал", ответил я. "Мне нужен шаман". Грофокс криво усмехнулся. "Да уж. Ты правда нетипичный подросток". Сказав это, вампир рассмеялся. "Как интересно", раздался вкрадчивый голос из-за спины вампира. Появился тот самый желестоярка. "Я так надеялся пообщаться с вами", молодой полуэльф А вы, оказывается, сами ищете со мной беседы. Даже из-под защитного купола умудрились удрать. Притом раньше, чем сняли полную изоляцию. Вы шаман, — удивился я. Если была не шутка, я решил бы, что это Эрк тоже одевался в Луи. Хотя одно другому не мешает. Я едва удержался от вопроса, кто в таком случае до этого плясал с Эрками по арене. Меня так называют. Слегка склонил он голову. Я бросил взгляд на Гроуфокса, тот был явно недоволен вмешательством Эрка. Здесь была девушка, Эрчанка, и ей стало плохо. Мне сказали, что ее увели к вам. Я оглянулся, но вдруг понял, что окружающий мир смазался. Я уже видел подобное, когда общался с Багратионов. Он, кажется, тоже скрыл нас от посторонних ушей. Ко мне и правда привели крайне истощенную девушку ответил он, и теперь многие вопросы стали гораздо прозрачнее. Это поистине удивительный случай. Что с девушкой? Игнорируя похвалу, спросил я. Сильно истощена, боюсь, она отдала слишком много себя. Оттуда, где она сейчас оказалась, возвращаются нечасто, но у нее будет проводник, не переживая о ней. Эрик вдруг наклонился ко мне и, ловко тянув по пиджака, прицепил что-то на подкладку. «Что это?» — удивленно спросил я. «Это талисман моего деда. Он был одним из тех, кто был связан с миром демонов. Мне талисман без надобности, а у тебя, как я погляжу, есть трудности с посторонним миром». Я вдруг понял, что последние слова прозвучали в моей голове. Шаман просто стоял и улыбался мне. Сегодня ты сделал многое для нашего народа, юный полуэльф. Я перед тобой в долгу. Помогите, Луизе! Я не хотел произносить этот слух, по крайней мере, не при вампире, поэтому изо всех сил сфокусировался на этой мысли. Шаман лишь улыбнулся и едва заметно кивнул. «Я буду надеяться, что мы в скором времени снова встретимся», — произнес Эрк. «Многие сегодня обратили на тебя свое внимание, и многие будут тебе благодарны». Затем он повернулся к Грофуксу и сказал что-то. Я не смог различить ни слова, видимо, опять какая-то блокировка. После этого шаман удалился, больше не взглянув в мою сторону. «Уж не знаю, почему». Но этот Эрк внушал мне доверие, иначе я бы не оставил у него Луизу. Хотя, кому я вру, я просто был совершенно не в состоянии сам что-то предпринимать. Однако во мне появилось уверенность, что здесь, среди своих, ярчанка безопасности. Я обязательно вернусь за ней, когда хоть сколько-то приду в себя. — Думаю, мистер Томпсон, нам тоже пора, — усмехнулся Грофукс. Он повернулся в сторону выхода и бодро шагал по образовавшейся в толпе просеки. Меня же будто покинули силы. Все, на что меня сейчас хватало, это слепо шагать за вампиром. Очнулся я лишь тогда, когда уже стоял на улице перед белой повозкой, украшенной золотом. Я с удивлением обернулся, разыскивая транспорт крама, но Грофокс быстро залез в помпезную карету и сделал мне приглашающий жест. Я занес было ногу, чтобы забраться в салон, но меня отвлекло возникшее перед глазами сообщение. Внимание! Связанный с вами Дух Спаситель Дарья, персонаж Луиза, была временно деактивирована при выполнении задания. Дух Спаситель Дарья изъявила волю пожелать вам успеха, а также напомнить, что победа в битве не означает победу в войне. Сообщение пропало, а я так и застыл на месте, будто пораженной молнией. Все-таки я был прав. Луиза просто отдала больше, чем могла, выжив себя досуха. Лишь бы я продержался на арене. Я хотел броситься обратно к куполу, туда, где шаманы и Луиза, но... Многие сами собой переступили через порог салона. Я не заметил, как уже сидел на диване напротив Гроуфукса. «Ты удивительно непокорен и крайне беспокоен, мистер Томпсон!» «Но я достаточно терпелив, когда вопрос касается дела». Вампер снова дружелюбно улыбнулся, оскалив острые клыки. «Так что ты ответишь? Готов ли ты стать моим союзником и стать под общие знамена?»